Я появилась к эпическому моменту. Сильным ударом Динар свалил избитого местами до кровоподтеков кассира оверха Придворные ликовали. Слуги устраивали массовое внимание, а мой герой пытался оттолкнуть Лору и искал взглядом меня. Благоухающее недавним подарком мама кирийское мыло можно с успехом продавать как два в одном, и мыло, и духи. Я неспешно подошла, хмуро взглянула на валяющихся с отсутствующим видом уже вероятно бывшего кассира и приказала его охранникам.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 И все же я невольно проследила за Рыжим. Динар гордо направился во дворец, но стоило ему выйти за ограду, как придворно устроили акт поклонения и преклонения, и каждая дама. — Ха! А неплохая идея! Сейчас я докажу тебе, кто наивный Рыжий. «Ай -сир — Айсир, Динар! — крикнула я и старательно изобразил приступ ревности, возмущенно глядя на дам. — Купился! Я великолепно А Долорец, хитро подглядывая на меня, наклонился к Леди Фьене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 Отец, съехавший на бок бородой, взял документ, прочитал по диагонали и усмехнулся. «Великолепно, Катриона!» «От вас ли я это слышу?» «Извить люблю с раннего детства!» Отец снял бороду, шурнул ее на дерево, и мы оба проследили за пучком волос, грустно повисшим на ветке. «Поездка с Динаром...» — начал отец. «Саму Деларию я пока не планирую, а вот посетить Верейск следовало давно», — спокойно ответила я. Там с некоторых пор начали пропадать королевские гонцы, этой проблемой я планировала заняться еще до событий в Гатмире. «Ты стерва!» — заметил отец, осознав сказанное мною. «Да, я знаю. Больно слышать подобное от собственного родителя, но... с правдой не поспоришь». «Он рисковал жизнью», — начал король Аэтлона. Резко развернувшись, я жестом отослал подальше окружающих и внимательно посмотрел на папу. «Ваше драгоценное величество!» «Да, я злая. Вы полагаете, что я обязана после совершенного этим рыжим быть ему благодарен до конца дней своих?» «Кат!» — отец взял меня за обе руки, вынуждая подойти ближе, и заговорил, используя древний илорийский. «Вы прекрасная пара. Я доволен динаром. Глупо было бы отрицать подобное, но без тебя ему Айтлон не нужен. Это первое. Ты дала слово, что если он поможет с правителем Либерии, ты поможешь ему с горными кланами».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 отчаянно косоглазивших на Лориану моих предполагаемых женихов, и стало как-то нехорошо. «Нет, он не такой», — поспешил ее успокоить саму себя. «Аршхан меня любит». «Наверное». Едва слышно в наступившей тишине шаги, едва слышно. ранари ареждать Аршхана!» — нежный голос и мой любимый ордский язык. ранари знать о появлении Аршхана и очень-очень скучать».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 Так, а ведь действительно сейчас начнется. Аршхан медленно наклонился ко мне, шумно втянул воздух. Кажется, мыло не помогло. Сужены от ярости черные глаза стали тому явным подтверждением. Разгневанной природой хорошо любоваться, но желательно издали. «Ранали!» — прорычал Рокард. «Улыбаемся. Невинно улыбаемся. Лгать нужно хорошо и качественно. Особенно если ложь так похожа на правду. И вообще...» Правды не существует. Есть история о правде. Убью рыжего. Кстати, а где он? Обернувшись, ловлю на себе насмешливый взгляд серых глаз. Мммм... Динар только искупался. Влажные волосы блестят на солнце. Мелоснежную рубашку не застегнул до конца, и теперь половина дам пялится на рокардо а половина на обнаженную грудь рыжего. А ничего так. Есть на что посмотреть. Если бы не его наглая ухмылка.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 «Плохие традиции!» — согласился Аршхан, бросив взгляд на восторженных придворных дам и неожиданно напрягся. Я посмотрела на него, затем проследила направление взгляда и... увидела Лориану. Красивейшая из принцесс кокетливо улыбнулась Аршхану, и я поняла, что проиграла. Что-то оборвалось внутри. Не хотел отойти от ракарда, но тот словно окаменел, продолжая меня крепко держать, осознав бесполезность попыток вырваться,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 Ведь все, абсолютно все, и всегда выбирали ее, прекрасную принцессу, добрую и светлую. А ты? Ты никто, Кат. Ты утырка. Ты ничтожество. Ты никто. Ты просто забыл об этом, а сейчас тебе напомнили. Да и глупо было надеяться на любовь, когда рядом прекрасная лариана Таких, как она, боги создают для любви и восхищения, а таких, как я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 Вот уж кто явно злорадствует. Ашхан прекратил взирать на откровенно наслаждавшуюся происходящему лору и уделил внимание мне. «Ну-ну, сейчас выяснится, что он либо не может связать свою жизнь со мной, либо потерял сердце у ног вон той красотки, которую, ко всему прочему, еще и моя сестра, либо...» «Никогда!» На этлонском, отрывисто и не стремясь говорить тихо, произнес Ашхан. «Никогда!» «Не поворачивайся к ней спиной!» «И не оставайся наедине!» «И не...» Ешь то, что она подаст. И в нашем доме ее никогда не будет. Что? Я не ослышалась? Это было не прости, дорогая, я полюбил другую. Так. Так. Та а теперь можно повторить? И как во сне замечаю побелевшую после услышанного лору, а затем моя младшенька гордо покидает поляну, сопровождая ему удивленными взглядами отовсюду. Не стоило ему говорить на Айтлонском. И вообще, зачем все это было сказано? «Аршхан, Ронари не понимает сказанного!» Сложновато мне говорить на Орском. «Не здесь!» Ракард продолжает говорить на моем родном. И поцеловав мои ладони в своем стиле, от которого у меня подгибались колени, Аршхан попытался увести меня с поляны. «Любимый, да хоть на край света! Да после того, как ты не косоглазишь на Лору, я вообще готова на все, кроме... Стоп! Эмоции сейчас ни к чему!» «Люблю его. О, боги, как же я его люблю!» «Нет, стоп! Договор!» «Ранали должна завершить дела!» На Орском произнесла я. Аршхан посмотрел на кого-то за моей спиной, его левая бровь изогнулась, демонстрируя то ли раздражение, то ли удивление. «А, ладно, у меня будет вся жизнь, чтобы его изучить».